Глава 5. Добыча и ценности. Семейство Гвоздевых, состоящее из двух человек, Сергея и Ольги, купило дом, где мы жили, за несколько дней до нашей встречи. Они сначала долго ехали, пересекли чуть ли не большую часть страны, остановились в городке рядом. Купили это жильё и перевозили вещи, когда я попался им на дороге. Небольшой домик, который выделялся лишь местоположением, стоял на отшибе, в полтора этажа. Второй этаж присутствовал, но там была всего одна комната, где и жили супруги. Внизу кухня, она же столовая, да просторный зал со старым диваном и такими же древними креслами. Вроде как раньше здесь жил охотник, который давно состарился и умер. Дом же купили у его родственников, которые не горели желанием здесь жить. Их можно понять. До города, а значит и до работы, далеко. Жильё старое, местами гнилое, и нужно много сил, чтобы его обновить. Ещё риск нарваться на зверя. Не самое лучшее место для семьи, но, видимо, у Гвоздевых имелись причины, чтобы перебраться в такую глушь. Или не было денег на нормальное жильё в городе. Будь это место в 10 раз хуже и старее, я бы всё равно радовался возвращению с охоты. «Дело ведь не в роскоши. Уж точно не мне о ней говорить. Нет, я видел в доме Соколовых достижения цивилизации и успел оценить их по достоинству. Но это не главное. Далеко не главное. Гораздо важнее, что здесь живут добрые люди, которые хорошо ко мне относятся. В моей прошлой жизни это было не в чести. Даже родичи смотрели на меня сугубо, как на ресурс. Либо ты пашешь, как проклятый, либо... А другие варианты не рассматривались. Это ведь не прихоть, а суровые условия выживания, полная самоотдача, постоянное ощущение безнадёжности, риск умереть в любой день. Тут уж не до простых человеческих радостей. Только оказавшись здесь и попав в семью Соколовых, я ощутил, что это такое, когда можно просто расслабиться, когда не надо думать о том, где добудешь еду, не приходится заботиться о выживании. Что это такое, доверие близких, когда единственная подлость от них это розыгрыши неугомонной сестры и да донавязанные матерью уроки. Зря я, конечно, расслабился. Надо было сохранять бдительность и лучше готовиться. Возможно, тогда бы история сложилась иначе. Только за то, что какие-то коршуновы отняли у меня это, их стоило уничтожить без всяких сомнений. Наверное, мало кто в этом мире сможет понять меня. Это надо познать полное отчаяние, увидеть, как сам мир ополчается против рода людского, прожить несколько лет в одиночестве, зная, что продолжения не будет. Выбраться из этого дерьма, попасть во что-то хорошее, позволить себе выдохнуть и из-за чьих-то чужих амбиций потерять это. Я не давал гневу и ненависти внутри разгореться, понимая, что это уведёт меня с пути. Один из законов алхимии закон точности. Чем более точны печати, подача сил, время и место применения, тем эффективнее алхимия. Этот закон ещё можно назвать правилом совершенства. Чем более совершенна твоя алхимия, тем выше результат. Но совершенство должно быть не только внешнее, но и внутреннее. Поэтому я с большой серьёзностью относился к своим чувствам и не давал сорнякам разрастись. Что-то я сильно задумался. Вон и знакомые места впереди показались. «Сначала я увидел дым, поднимающийся в небо. Сейчас лето, топить в доме не надо, а значит, Сергей решил попариться. Баню ставить начал еще до начала лета и успел закончить. Я ему в этом помогал, понятия не имея, что ждет впереди, а потом по достоинству оценил». «Да до чего же люди изобретательны?» «Непередаваемое чувство, когда тебя шпаривает жаром, а следом вдогонку и веником хлещут. Варварский ритуал, но как же после него хорошо!» Я ускорился насколько мог. Туша Росомахи, которую я тащил вторые сутки на своих плечах, не давала перейти на бег. С такой ношей и быстрый шаг с трудом дается. Весит зверюга под центнер, но желание скорее оказаться в бане, смыть всю грязь, придало новых сил». Правда, сначала придётся объясняться с гвоздеуми, почему я так долго отсутствовал и какого хрена пошёл один на опасного зверя. Но как-нибудь договоримся. Радостно выйдя из-под кроны деревьев, я замер. Что-то было не так. Скинув тушу, я создал печать и поймал сигналы от контура, который ранее создал вокруг дома. Кто-то там был. Ушей коснулся чужой смех, громкие голоса. Один из них принадлежал Сергею. От сердца отлегло. Если он смеётся, значит, всё в порядке. Но что делать мне? Если у них гости, выйти просто так, тем более в том виде, в каком я сейчас, будет означать подставить как себя, так и супругов. Как они объяснят наличие у них в доме неучтённого подростка? Мы несколько раз с ними этот вопрос обсуждали и договорились, что мне лучше не светиться. В те редкие случаи, когда кто-то заезжал, я скрывался в доме и не попадался на глаза. Вот джоблом, а так хотелось попасть в баню. Глянув на Росамаху, я с тяжким вздохом поднял её и потащил обратно. В виду к дому, как гости уедут. Эти наверняка хорошие люди, которых я тихо ненавидел, прячась за деревьями и кормя комаров, свалили часа через 3. Явно не торопились. Когда я наконец-то вышел, Ольга убирала со стола выставленного на улице, а Сергей ей помогал. Меня они заметили шагов за 30. Слишком расслабились, как по мне. Эдгард, воскликнула Ольга, да так и замерла с открытым ртом. В баню ещё можно? Ты где был? нахмурился Сергей, стараясь казаться строгим. Но сложно быть строгим, имея настолько растерянный и задаченный вид. На охоте. Так что с баней? Ой, это кто у тебя? Отмерла Ольга и тоже нахмурилась. Это подарок. Скинул я расамаху им под ноги. Ну, я в баню пока. Помыться жутко как хочется. Пока эти двое тупили, разглядывая зверя, я метнулся в парилку на ходу скидывая одежду. Стоило мне закрыться внутри, как раздался дикий крик, полный возмущения и гнева. Какого хрена она живая? Ух, вовремя смылся. Молодой человек, потрудитесь объяснить, что это такое? Никогда ещё не видел Ольгу в таком гневе. Мне дали на помыться аж целых 7 минут. Я ожидал подлянки, поэтому отдраивал пятидневный пот в быстром темпе. Ты хоть понимаешь, насколько это безрассудно? Пока я мылся, Сергей сбегал за ружьём и сейчас держал зверя на мушке. Тот же валялся в надёжной отключке. Я прямо на него ослабляющую печать наложил, чтобы гарантированно не очнулся. Да и пока опыт и ставил, монстр ослабел, поэтому шансы, что он проснётся и бросится мстить, были нулевые. Так что, я услышу ответ. И зачем столько драмы? Я шагнул вперёд, обошёл зверя и приблизился к Ольге. Глянув на Сергея, как бы тот в меня не стрельнул на нервах, посмотрел в женщине в глаза. Если её сейчас выставить против строя врагов, уверен, их сердца дрогнут. Но она не ожидала того, что я сделаю. Аккуратно протянув руку, коснулся её живота. Я знал, что этот жест на грани приличия, но в тяжёлых ситуациях требуются суровые решения. Рано, зверь вылечит, печи не кровь. Сергей говорил, что целебные, остальное продать, будут деньги. Благодарность. А теперь валим отсюда, пока она смотрит на меня удивлёнными глазами. Когда зашёл в дом, глянув на них, я увидел, как Ольга рыдает, а муж её обнимает. Надеюсь, у них всё получится. Ольга подошла ко мне вечером, когда я сидел на диване и бездумно пялился в огонь. Топить сейчас не требовалось, но пламя меня так завораживало, что я разжигал камин просто так, добывая для этого дрова в лесу. "Спасибо", сказала она тихо. "Поможет?" "Да. Хорошо. Я хоть и дикий, но не совсем, а ещё наблюдательный, смею надеяться. Двое взрослых людей живут в уединении, являются супругами, при этом им обоим под 35 лет. Вольно невольно задумаешься, а где же дети?" Стоило задаться этим вопросом, как ответы пришли сами собой. В тесном пространстве иногда разное замечаешь. Видишь шрам у женщины на животе чуть ниже пупка, слышишь их разговоры и то, что надо собрать деньги на врачей. Не хочешь слышать тихие слёзы Ольги, когда она думает, что одна. В такие моменты я сразу отключал прослушку, но общая картина сложилась. А там одно за другим. Сергей ещё про зверей рассказал. Так я и решил несколько вопросов одним махом закрыть. Удивительное это существо, звери. Я видел изображение обычной росомахи. Не особо крупная, с дурным нравом, пушистая и с мощной челюстью создание. Лесная росомаха весит раза в 4 больше, размерами при этом чуть крупнее, обладает бешеной регенерацией и способна рвать когтями сталь. Она восстановилась, когда ей мозг пробил. Поразительно. Кое что в своих опытах я понял. Звери поглощают энергию мира. Так на моей родине называли универсальную энергию, которая использовалась в алхимии. Разница в том, что алхимия строится на математике, идеальной точности, а звери такое чувство, что создание хаоса, спонтанно возникшие отклонения в животном мире есть над чем подумать и есть чего опасаться. Дело в том, что именно алхимики привели мой мир к краху. Разными путями уничтожали планету несколько столетий, пока жизнь не исчезла. В алхимии есть множество школ. Самые сильные это те, где мастера используют внутреннюю энергию. У неё много названий. Самые распространённые внутренняя или энергия жизни. Кто-то ещё энергию воли называл, но, как по мне, это ошибочное наименование. Если алхимик потратит больше, чем у него есть, он физически ослабеет. Чего не было бы, пользуйся обычной волей. Так что скорее воля отвечает за то, чтобы направлять жизненную силу в печати или на любой алхимический процесс. Если алхимик хочет добиться величия, а наш обрати этого всегда хотела. Пожалуй, амбиции и непомерная гордыня стали главной причиной всеобщей гибели. Но не об этом речь. Если алхимик хочет достичь высот, он обязан расширять свой запас жизненных сил. Для чего есть десятки, а то и тысячи различных направлений? Каждая семья стремилась наработать какие-то свои практики. Самое простое это развитие тела и разума. Главный минус развития внутреннего резерва в том, что это задача на всю жизнь. Каждый день алхимик должен посвящать время тренировкам, медитациям и другим практикам. И вот здесь скрывается понимание одной из причин, послужившей тому, что мир всё же рухнул. Внутренняя энергия это не единственное, что может использовать алхимик. Ещё он способен подключать внешнюю. Это не то, чтобы недопустимо, но я слышал о кровавых ритуалах, в которых нужно приносить тысячи жертв, чтобы собрать силу. Но даже это не самое стрёмное. Гораздо хуже, когда алхимик начинает разрушать всё подряд, чтобы буквально выжать из мира энергию для своих нужд. Что будет с человеком, если от него отщепнуть кусочек? По большому счёту, ничего плохого. Ранка зарастёт, появится маленький шрам, а может даже его не будет. Но что случится, если от человека постоянно отщипывать да не маленькие кусочки, а здоровенные? Алхимик может подойти к дереву и выпить всю его силу. От этого то полностью умрёт, рассыплется пылью. На этом месте в ближайшие несколько лет ничего не будет расти. Если алхимик так поступит с целым лесом, есть все шансы, что там вообще никогда и ничего расти не будет, если, конечно, кто-то не залатает дыру на теле планеты. Но если никто не латает, более того, если то один высокомерный ублюдок, то другой будут плодить новые и новые дыры, постепенно всё начинает разрушаться. Под всем я имею в виду реально всё. Материя, пространство, появляются временные аномалии, рушатся физические законы, и такое место превращается в язву, которая медленно разрастается. Я сам лично уничтожил с десяток таких сволочей, которые ни с чем не считались, и даже смог залатать одну дыру, потратив на это полгода и уйму личных сил. Только это не помогло. Таких дыр в мире были уже сотни. Я понял, что с этим ничего не поделать, и начал готовить другой план, который в итоге сработал. И вот я здесь, нашёл зверя, который по первым предположениям использует энергию мира. Насколько это так? Насколько это полезно для самого мира? И что происходит, если убить зверя? Очень интересные вопросы, над которыми я много думал, пока тащил Расамаху. Как бы так не вышло, что где-то у меня под носом назревает ещё один конец света. Если это так, лучше узнать заранее и готовиться. Супруги еще не знают, что я и дальше планирую охотиться на зверей. Во-первых, деньги и правда не помешают, как бы банально это ни звучало. Добычу можно реализовать с помощью Сергея. Рассказать, что звери сами вышли к дому, но он их убил. Как-никак навыки у него имеются. Часто такое проворачивать не получится. Ну да и зверей тут не так уж много. Я вон сколько бегал по лесам, чтобы одну росомаху найти. Во-вторых, самое главное – это неизведанная область, в которой неизвестно, какие открытия можно сделать. Как хорошие, так и не очень хорошие. Одно то, что звери здесь непростые, но и моё тело тоже вроде как непростое, наводит на подозрение. Нужны исследования, иначе я спать спокойно не смогу. Дюжи любопытно это всё. В-третьих, хотя Ольга и сказала, что ей это поможет, но в полной ли мере неизвестно. Может, так выйти, что ещё одну раз сама хуйскать придётся. Выверенные движения это то, что характеризует человека. Ольга орудовала ножом с идеальной точностью. Предварительно его заточив, она бережно вспарола шкуру и принялась за разделку. Зверя подвесили за крюк к потолку, чтобы кровь стекла. Сейчас же началось самое главное извлечение целебной печени и других органов. Я наблюдал за этим священным таинством, запоминая, как именно достают органы и как их потом бальзамируют, чтобы продать. Первой в расход пустили печень Её Ольга разрезала на несколько частей: два больших шмота и ещё три маленьких. Ешьте, протянула она мне и Сергею по маленькому кусочку. Её муж поморщился, а я съел безропотно. На вкус ничего так, чуть горчит, но терпимо. Тем временем один из больших кусков Ольга закинула в кастрюлю. Сергей, обработай, я пока остальное извлеку. Второй кусок на продажу. Уверена, может, всё съешь? Уверена, количество значения не имеет. Из первого куска я сварю бульон и буду пить, чтобы поддержать целебный эффект. Так что залей его пока водой и ставь на медленный огонь. Когда только начали готовиться к разделке, Сергей предложил взять это на себя, но Ольга Натрис отказалась, заявив, что никто лучше неё не справится. Видя с какой точностью и сноровкой она действует, я был полностью согласен с женщиной. "Бери печень и кровь, езжай в город", сказала она мужу. Побольше ничего продавать не будем. Смотри, не продешеви. А кому уйдёт добыча? спросил я. В этом городе не так много людей, способных заплатить нормальную цену. Печень зверя, если без серьёзной обработки, продержится пару суток, максимум трое. Не так много времени, чтобы долго искать покупателя. Сергей отправится к начальнику завода. Предприятие половину города кормит. Если он не купит, то даже не знаю. Кровь ему уже достанется, если заинтересуется. А с кровью что можно делать? Законсервировать и по пару ложек на тощак. Пока пьёшь, забудешь про болезни. А ещё литра хватает, чтобы сбросить пару лет. А молодиться? У начальника завода есть жена, они не молоды. Ухватиться за возможность. Может, мне вместе с ним поехать? Зачем? Ну, мало ли что. Молодой человек. Перешла на официальный тон Ольга, вырывая сердце из рсамахи. С окровавленными руками она смотрелась особенно внушительно. «И что же вы планируете делать в случае, мало ли...» «Не дать в обиду!» Я бы сказал, это слишком наглое заявление для юнца, но тело зверя заставляет промолчать. Эта тварь может выдержать автоматную очередь в упор. После этого она через 30 секунд снова бросится в бой, а ты ее притащил, живой. Если об этом кто-то узнает, очень много вопросов возникнет. «Молись, чтобы начальник мужа промолчал об этой сделке». «А он промолчит?» «Он обычный человек, не родовой и не клановый, но и над ним есть хозяева. Если захочет оставить себе, промолчит». «Надеюсь, все хорошо будет». Что-то упоминание про хозяев не внушало оптимизма. Но что мне оставалось? Только верить в лучшее, но и готовиться к любым событиям. После того, как Сергей вернулся домой, жизнь немного изменилась. Через пару дней прибыл диван. Нормальный. Честно, я растрогался и по достоинству оценил его мягкость. Появились и другие мелочи. Супруги затеяли ремонт и захотели возвести пристройку к дому, чтобы расширить площадь. Началось все с робких обсуждений, но потом разговоры перешли в действие. Как итог, Сергей взялся за работу, а я ему помогал. Так пролетели 3 недели, пока в мою жизнь не ворвались две новости. Первая была однозначно радостной. У Ольги случилась задержка, и она сама себе диагностировала беременность. Оставалось только удивляться, насколько быстро подействовало лекарство. Вторая новость была не столь однозначной. Эдгард, мы тут подумали. Ольга отвела глаза и замялась. Руками она теребила край платья, в котором ходила. Не уверен, что женщина замечал этот жест, который выдавал её с головой. Странно, раньше она бы сказала прямо, и ничуть бы не постеснялась, а тут что-то оробело. В общем, парень, не будем тянуть, тебе надо в школу, рубанул Сергей. В школу? Да, без обид, но мы видим, что ты замкнутый, любишь молчать, гулять по лесу, держишь всё в себе. Нехорошо это. Мы к тебе в душу не лезем, но в твоём возрасте важно общение со сверстниками. А скоро как раз новый учебный год начинается, закивала Ольга. На самом деле, мы уже договорились. Ты пойдёшь под нашей фамилией. Имя можешь оставить. Думаю, это не опасно. Или можно тоже сменить, как хочешь. Скажем, что ты племянник Сергея. У него родня в другой части страны живёт. Не переживай, никто спрашивать не будет. После войны, и тем более после гражданской войны, таких детей, которые появляются из ниоткуда, полным-полно. Многие бегут из одних мест в другие. Надеюсь, что там жизнь лучше. Мака они говорили, убеждая меня в чём-то. Я думал совсем о другом. Что это такое? Школа. Школа оказалась местом, куда детишки ходят учиться. Что-то типа того обучения, что организовали мне Соколовы, но не с частными учителями, а в специально отведённом месте. Но перед тем, как отправиться туда в первый день осени, мы посетили магазин, где закупились канцелярскими товарами. Впервые я рассмотрел город, рядом с которым жил. Если честно, мне сложно оценить, насколько он хорош или плох по меркам этого мира. С моей точки зрения, не так уж худ. Видно, что дома старые, потрёпанные, их давно никто не обновлял. Многие окна заколочены, а люди ходят по улицам угрюмые. То, что я видел, когда Соколовы забирали меня из больницы, отличалось в лучшую сторону, но мне ли нос воротить. Место, где продавали тетрадки, находилось в центре городка. Небольшой магазинчик, от которого я ничего не ждал. Но когда мы зашли внутрь, алхимия точная наука, требующая идеально выверенных движений и печатей. Печати могут быть как объёмные в случае построения сложных схем, так и двухмерные в случае простых. Простые это когда печать предназначена для одного действия. В многомерных же теоретически возможно что угодно. Если у тебя, конечно же, хватит таланта и силы, сначала создать архисложную структуру, а потом воплотить её в реальности. Когда перенёсся в этот мир и попал в дом Соколовых, я не особо заморачивался на тему своих навыков. Немного развивал, но именно немного. Меня не трудно понять. Всю свою прошлую пустую жизнь я мечтал только об одном жить нормально, в окружении людей, чтобы рядом были близкие. Чтобы на голову не падали кислотные дожди и не приходилось думать о том, что ты, возможно, один из последних разумных людей в мире, и что это всё закат когда-то великой цивилизации. В том мире я родился у женщины из небольшой семьи, хотя слово семья не совсем верное, скорее община, сборище людей, занимающихся выживанием. Их было 17 человек на момент моего рождения. Когда мне исполнилось 10, осталась половина. Тогда ещё существовали поселения и даже целые города. Ими правили тираны и деспоты. Как по мне, друг от друга они ничем не отличались. Все как один хотели выжить и пускали в ход любые средства, чтобы укрепить власть и забрать чужие ресурсы. Когда мне исполнилось 18, началась последняя война. Она закончилась спустя 7 лет. Тогда же пал последний город и оплот людей. Планета пошла в разнос. Я остался один и бродил по миру, пытался что-то исправить, но ничего не вышло. В итоге вернулся к руинам своего дома, но вскоре ушёл оттуда. Я впитал всё, что могла дать семья алхимиков, долго считал себя гением, последней надеждой человечества. Как много в этом было гордыни. В той жизни я отдавал всего себя учёбе по двум причинам: Больше всё равно делать было нечего, и от этого зависело выживание, как моё, так и семьи. Это утратило смысл. Родичи погибли, и даже пожелая я продолжить род людской, не смог бы этого сделать. Болезни, войны, насилие, разрушение планеты сделали так, что женщин в радиусе десятков километров от меня не осталось. Да уж, мрачное было времечко. Если говорить прямо, я задолбался так жить. Мой бунтарский дух вопил от гнева и отчаяния, не желая тратить свою жизнь на медленное угасание. Навыков хватало, чтобы выживать, но не чтобы дать новую жизнь. Идея свалить в другой мир была безумной. Она захватила меня, и имеем то, что имеем. Когда я оказался здесь, моё желание сбылось. Мне дали возможность просто жить, не страдать, не выживать, а просто жить, наслаждаться любовью семьи и лаской матери. Это были счастливые месяцы. В глупости своей я даже подумать не мог, что это кто-то отнимет, всех родячей убьют, а меня запрут в лаборатории, иначе бы снова отдал всего себя учёбе. Но что не сделано, то не сделано. Речь вообще о другом. Алхимия это точность. Для точности нужна идеальная моторика рук и развитое пространственное мышление, не говоря уж об умении вести сложнейшие расчёты. Когда мы зашли в магазин, я увидел наборы карандашей и бумагу. Тут ты вспомнил, что люблю рисовать. Это не просто мне нравилось, а ещё и развивало нужные навыки. Так чего ж я, дурь я башка, упустил эту часть жизни? Мог бы ещё у Соколовых начать. Но как-то забил. Тёть Оль, потянул я женщину за рукав. А мы можем купить альбом. Ты рисуешь? Да, нужен альбом и карандаши. Или хотя бы один карандаш. Хорошо, может сразу несколько взять? А можно? Конечно, улыбнулась она. Я не хотел финансово напрягать семью, которая ждёт ребёнка. Расценки мне были неизвестны. Может, здесь альбомы стоят дороже, чем гвозди вы зарабатывают за год? Но нет, жизнь преподнесла сюрприз. Все нужные материалы оказались достаточно дешёвыми, чтобы не нанести сокрушительного удара по семейному бюджету. «Моему счастью не было предела, а уж когда я увидел ластик и понял, что он может делать, так и вовсе познал какое-то новое чувство, предвкушение, невероятного кайфа. В тот же вечер в качестве благодарности я нарисовал портрет Ольги». «Да у тебя талант!» То ли удивилась, то ли растерялась она. «Идеальный глазомер и точность, ничего больше». «Спасибо!» – потупился я. Как замечал не раз, если играть роль подростка, взрослые относятся к тебе лучше. Может, потому что я и есть подросток? Что же ты не сказал? Взяли бы материалы получше. Да и эти сойдут. Подавил я в себе желание отправиться обратно в магазин прямо сейчас, чтобы забрать это получше. Терпение. Только терпение.